Глава 13 Зал для собраний выглядел еще более пустым, чем обычно, когда в нем собрались оставшиеся заключенные. Люди о чем-то тихо переговаривались и спорили, когда Дилан с размаху ударил кулаком по прозрачному окну в стене. Он снял с крючка пожарный топор и поднял его над головой. «Дай нам силы, Господи, для терпения, пока не придет день. Аминь!» В воздух взметнулись кулаки. Люди ощущали неопределенность своего положения, но настроены были решительно. Дилан пристально оглядел их. «Оно сбежало. Оно где-то здесь». Спасательная группа с оружием на подходе. В данный момент нет ни одного по-настоящему безопасного места. Поэтому мы останемся здесь. Сверху нет вентиляционных шахт. И если оно появится, то только через дверь. Мы поставим дозор, чтобы он оповестил нас о его приближении. В любом случае соблюдайте спокойствие. Будьте готовы и ведите себя соответствующим образом, и если пробьет ваш час. «Дерьмо все это!» — сказал заключенный Дэвид. «Мы все здесь как крысы в ловушке». Дилан пристально посмотрел на него. «У многих из вас есть ножи. Достаньте их». «Хорошо», — согласился Уильям. «Ты думаешь, что мы сможем прикончить эту родину?» «Я так не думаю», — ответил ему Дилан. «Но, может быть, вам удастся ранить его. Это будет уже кое-что. Есть какие-то предложения получше?» У Уильяма других предложений не было, как и у всех остальных. «Я говорю вам», — продолжал Дилан, «до прибытия спасательной группы мы все в опасности. Будьте готовы» и «Я не останусь здесь!» Уильям направился к выходу. «Можешь не сомневаться!» Дилан отвернулся и плюнул в левую сторону. «Твое дело!»